Глава сорок пять. Тори. «Фернандо», — окликая его я, когда он, тяжело ступая, проходит мимо меня, — «подожди немного». Он поворачивается ко мне, и я встречаюсь с полными боли глазами. Сердце сжимается, обливаясь кровью от жалости. Вот только Фернандо не нужна моя жалость, а то, что ему нужно, я дать не могу. Проделки судьбы влюбилась в того, кому интересно только в постели, а того, кому нужна я сама, увы, не люблю. Фраза «давай останемся друзьями» сейчас только приобретает для меня свой истинный кошмарный смысл. Как можно остаться друзьями с тем, для кого ты вся жизнь? Знать, что твои отношения причиняют ему адскую боль и продолжать встречаться? Ни за что. Фернандо достоин лучшей участи. Встретить, наконец, ту, что сможет полюбить. А если ему для счастья нужны деньги, между нами, кому они не нужны, то я дам ему возможность разбогатеть. Пришло его время. Пора работать на себя. Он, как никто, достоин счастья. Я хочу тебе сказать, что нам пора осваивать золотодобычу и поиск драгоценных камней, Скороговоркой говорю я, боясь, что он меня перебьет. Фернандо же молча слушает, опираясь на палку. Он еще не оправился от ранения, и передвижения даются ему тяжело. Сердце опять щемит от ненужной жалости. Только бы она не отразилась на лице. Такого сильного мужчины, как Фернандо, жалость только унижает. Как же мне хочется подойти и обнять его, прижавшись к груди, сказать, что все у нас будет хорошо. Мы – два одиночества, которые встретились не вовремя, потянулись друг к другу, но ничего не вышло из нашего взаимного притяжения. Я замужем. Он связан узами дружбы. Наши обязательства перед одним и тем же человеком тяжелее рабских кандалов. «Может, присядем?» – спрашиваю я, чтобы не обижать его, добавляю. «Я не очень хорошо себя чувствую и говорить с я не могу. Простите, хозяйка, но я не могу. Резко обрывает он меня. Мне пора идти. Не можешь что? Ласково спрашиваю я. Просто не можешь задержаться и послушать? Я вижу, как он колеблется. Обещание данное Мигелю мешает ему. Но он держит слово. Не он разговаривает со мной, а я с ним. Долгое общение с сотрудником правоохранительных органов дало мне умение неукоснительно соблюдать лишь то, что просят. А люди часто неверно формулируют запреты и желания. «Поверь мне, что информация, которую я тебе скажу, очень важна. Кричать о золоте и алмазах на весь двор я не буду», говорю я. «Если ты такой упрямый, я позову Мигеля, и будем разговаривать при нем, а ты возвращайся в кабинет». Фернандо еще колеблется. Оказывается, я могу чувствовать его как себя. Ему неприятно возвращаться к Мигелю. Между прежними друзьями пробежала черная кошка по имени Тори. «Не хочешь? Не заходи в кабинет», – уговариваю его я. «Присядь здесь на лавочке, я распахну окно в кабинет и надеюсь, что тебе все будет хорошо слышно». Я чуть было не проболталась, что подслушивала. По сужающимся глазам Фернандо я догадываюсь, что он понимает, почему я так говорю. «Выбирай, как тебе будет удобнее». Я предложила три варианта на выбор. «Я предлагаю четвертый», – резко отвечает он. «Я ухожу, и этого разговора не было». Твоё право и твой выбор», – соглашаюсь я. «Только знай, что вору Претту полно золота». И если застолбишь там участки, то сказочно разбогатеешь. Скоро туда начнут стекаться авантюристы всех мастей со всего света. Начнется первая в мире золотая лихорадка. А ты сейчас сможешь захватить огромные участки для разработки. Его лицо ничего не выражает. Как же сложно разговаривать с такими людьми, когда лицо – непроницаемая маска». «Благодарю, Донатори, за предсказание», – отвечает он. «Не знал, что вы тоже хотите от меня избавиться». «Ты же сам не хочешь со мной разговаривать и проходишь мимо», – разыгрываю я для него удивление, словно и не подслушивала под окном. «Я сегодня уезжаю», – говорит он, не глядя мне в глаза. «Еду как раз туда, куда ты меня отправляешь, в ору по заданию твоего мужа». «Какой же ты дурак, Фернандо! Или все мужики идиоты, и ты не один такой?» Мой голос дрожит от непрошенных слез. «Я жена другого, и этот другой — твой друг. Мы ничего не можем с этим поделать». «Не можем или не хотим?» Тихо задает он роковой вопрос. «Мигелю повезло больше. Он встретил меня первым. Я его жена». Ношу его ребенка. О каких переменах ты говоришь? Отчаяние накрывает меня с головой. Он же взрослый мужик. Должен понимать элементарные вещи. Не все в жизни складывается так, как мы того хотим. Я не могу сказать, что люблю Мигеля. У нас слишком мало времени было для этого. Но меня к нему тянет так, как никогда не тянуло к тебе. Что ж, Я не хочу говорить, что люблю Мигеля, чтобы Фернандо не посчитал меня легкомысленной. Тем более, что эта любовь основана на физическом влечении. Фернандо и вполовину не так красив, как Мигель. Зато он надежен, как скала. «Избавь меня, пожалуйста, от всего этого», – вдруг срывается Фернандо. «Ты еще расскажи, как тебе с ним хорошо в постели». «Если тебе это поможет». Иронизирую я, сама того не замечая, как привязываю его к себе еще больше своим желанием помочь. Недаром говорят, что благими намерениями устлана дорога в ад. «Какая трогательная сцена!» – демонстративно хлопает в ладоши Мигель, не весть как появившийся в самый неподходящий момент. «И ты еще будешь говорить, что твои чувства платонические – и моя жена ничего к тебе не испытывает».